Глава двадцатая Ксюша Я не знаю, сколько проспала, но мой сон прервали нежные поглаживания. Поначалу думала, что мне это снится, но на своей щеке я почувствовала слегка ощутимый поцелуй и приоткрыла глаза, но затем тут же закрыла обратно, потому что меня ослепило яркое солнце. Проснулась, Совсем рядом проговорил знакомый мужской голос, и я, уже забыв о ярком солнце, снова открыла глаза и тут же одним рывком села на кровати. — Руслан, что ты тут делаешь? — ошарашенным взглядом смотрела на мужчину, глаза которого выказывали беспокойство. Под глазами мужчины залегли темные круги, а цвет лица был бледный и уставший. «Соседка твоя впустила, милая девушка!» — улыбнулся тот. А я почувствовала, как во мне шевельнулся червячок ревности. «И как ты узнал, где я живу?» «Я уже с первого дня это знал». «Ты что, следишь за мной?» «Не я, мои люди». Я так разозлилась от его признания, что захотелось влепить этому мерзавцу пощечину, но сдержалась. мама кстати твоя звонила сказала что ждет тебя к обеду уже остался час что ты что ответил на ее звонок да а что — закатила я глаза и упала лицом в подушку за что простонала я подняла свое лицо и посмотрела на улыбающегося мужчину вот зачем а кто тебя просил Они еще ничего не знают и не должны были узнать. Ты сломал весь мой план, который я придумала. Руслан нахмурился, что-то обдумывая в своей голове. Они ничего не знают и что ты переехала тоже? Да, вот что я теперь им скажу. Правду? — быстро отозвался мужчина. — Правду? Легко тебе сказать. Ты не знаешь мою маму. Она была против моего брака с Захаром, а если она узнает, что он еще и оставил мне такие проблемы, то вообще со свету меня сживет. Мне кажется, что ты преувеличиваешь. Тебе это только кажется. Я убрала одеяло и встала с кровати. — Жди меня здесь, понял? — приказала я мужчине, складывая руки на груди. Руслан только улыбнулся и кивнул мне в ответ, а я поспешила скрыться в ванной комнате. Наспех умылась, почистила зубы и, расчесав волосы, собрала их в конский хвост. Когда вышла из ванной, то прислушалась. Из моей комнаты не доносилось ни звука. Я даже сначала подумала, что мне все показалось, но когда вошла в спальню, то заметила мужчину, сидящего на моей уже заправленной кровати. Он сидел и что-то держал в своих ладонях, с интересом рассматривая. «Что это?» — проговорила я, стоя в дверях. Руслан поднял на меня растерянное лицо. «Это я нашел у тебя». Подошла ближе и взглянула на то, что он держал в своих руках. Это была фотокарточка, которую я нашла в потайном дне ящика Захара. Это я нашла в столе у Захара, когда искала те самые документы. Там были еще фотографии и его личная переписка, еще билеты и всякая мелочь. Я видел. Это все лежало в потайном дне шкафа. Ты знаешь этих людей? Не всех. Руслан держал в руках снимок, где были изображены четверо мужчин и три девушки. Ну, отца-то, я думаю, уже узнала. А это моя мать, их лучший друг Виктор, Андрей, Дмитрий и А вот эту женщину я не знаю». Руслан убрал фотографию и достал другие и начал внимательно смотреть. «Почему на них нет головы девушки?» «Я без понятия». Твой отец вел с кем-то переписку ровно до того года, как мы с ним познакомились. До того же времени он каждый год в один и тот же день летал в Болгарию. «Мне иногда кажется, что я совсем не знала твоего отца», — с грустью в голосе произнесла я. «Тебе это не кажется. Поверь, лучше не знать, чем он занимался и как жил». «Он не положительный герой твоего романа, принцесса!» Я хмыкнула. «А кто положительный? Ты, что ли?» Я быстро встала с кровати и пошла к шкафу, чтобы найти, что надеть для похода к родителям. «А почему нет?» «И что ты сделал хорошего, чтобы быть положительным героем?» «Спас тебя от злодеев!» — горделиво произнес мужчина. «Хреновый из тебя спаситель!» «Вот если бы ты это сделал без всякой выгоды для себя, то да. А ты заставляешь меня расплачиваться тем, чтобы я спала и работала на тебя, при этом получая упреки от твоей девушки и еще сверху всякие неприятности». Я тут же вспомнила вчерашнюю рабочую смену и меня передернуло от воспоминаний и яркой картинки, которая промелькнула у меня в голове. «Девушки?» Мужской голос прозвучал прямо над ухом, и я вздрогнула. — Я произнесла столько слов, а ты услышал только это? — обернулась, встречаясь с зелеными омутами. — Какой девушке, принцесса? — А то ты не знаешь! — вскинула я руками и попыталась сделать шаг от мужчины, но он тут же догнал меня, встречно шагнув на меня. — Не знаю, просвети! — А то что-то я запамятовал. — Ну, хорошо, напомню. Твою девушку зовут Таня. Блондинка такая, пышногрудая. Ты ее еще на похороны приводил. Вы по какой-то причине поругались, но на днях помирились. Ты чуть ли не на коленях у нее прощения просил и кольцо с огромным булыжником подарил, а еще в ресторан водил и в любви признавался. Вроде бы ничего не пропустила». Я быстро проговорила ему то, что слышала из уст блондинки несколько дней назад. После моих слов Руслан тут же прыснул смехом и заржал, как конь. «Я рада, что ты вспомнил», недовольно пробурчала я. Мужчина просмеялся, вытер глаза ладонью и уже со всей серьезностью посмотрел на меня. «Принцесса, я иногда спал с ней, признаю, И это последний раз было после того, как я пришел на похороны своего отца. В тот день я отвез Таню домой и больше ее не видел. Ты единственная в моем сердце. Он приблизился ко мне настолько близко, что наши тела соприкоснулись, и я почувствовала его дыхание на своей коже, а я практически перестала дышать в ожидании следующих его действий. Руслан приблизил свое лицо к моему и слегка дотронулся своими губами до моих в легком поцелуе, а затем резко отстранился. — Нам нужно ехать к твоим родителям. Я тут же очнулась. — Что? Только не говори, что ты тоже поедешь. — Конечно. А ты думал от меня избавиться? Он подмигнул мне играючи. — Руслан! Я оттолкнула мужчину и поставила руки в боки. «А тебе не нужно на работу? Я вообще-то хотела провести время без твоего присутствия». «Не получится, принцесса. Я должен тебя охранять». Я хохотнула. «Что, и на сцену со мной пойдешь танцевать?» Сразу представила эту картину. Как Руслан в кожаных стрингах, колготках в сетку и укороченном топе на огромных каблучищах танцует рядом со мной на сцене. «Вот будет!» Чуть в голос не засмеялась. «Ах да, забыл сказать! Ты уволена!» Сообщил он, прогоняя мою фантазию и вызывая на лице удивление. «Что? От этой новости мои глаза чуть на лоб не вылезли!» «Уволена? Ты серьезно?» «Да, я так решил!» «А не много ли ты на себя берешь?» Во мне бушевала волна ярости и недовольства. Мне ведь нравилось танцевать. Я только стала привыкать к новому образу жизни, а тут опять скачок, который сбросил меня с наезженной дороги. Беру столько, сколько могу унести. А теперь марш одеваться, родители не ждут. Шлепнул он меня по-хозяйски по попе и улыбнулся.